РОБЕРТ СОЕР БЕЗ СЛЕДА Говорят, что флэшбеки это нормально. Пять столетий назад солдат, вернувшийся домой из Вьетнама, они потом преследовали всю жизнь. Ветераны войны в заливе, колумбийские войны, войны за равнину УТОПИЯ. Они все снова и снова переживали страшные эпизоды своего военного прошлого. Как я сейчас переживаю свои. Но в этот раз, слава богу, все будет по-другому. О, я действительно переживу все, до мельчайших подробностей, но это случится лишь один раз, и за это я безмерно благодарен. Во время войны тебя всегда учат ненавидеть противника, а война была, сколько я себя помню. Ребенком я играл в солдатиков, моим любимцем был Род Родрик из Межзвездной Гвардии Трех Систем. Это был идеальный образчик мужчины 25-го столетия, высокий, мускулистый, с кофейного цвета кожей, кариями миндалевидными глазами и прямыми, коротко остриженными каштановыми волосами. Сейчас, когда я сам стал звездным гвардейцем, я вряд ли выглядел так же круто, но все равно гордился тем, что ношу сине-черную униформу. У меня был также солдатик-альтаирец, темно-зеленый, голый, словно животное, с рогами на голове, шипами вдоль спины и зубами, торчащими наружу даже тогда, когда его широкая пасть была закрыта. Тогда в детстве я думал, что это самец, я всегда говорил о нем «он», но сейчас, разумеется, знаю, что у альтаирцев три пола, и ни один из них не соответствует точно одному из наших двух. Однако, вне зависимости от правильности местоимений, я ненавидел своего игрушечного альтаирца, точно так же, как ненавидел я каждого представителя этого злобного вида. Фигурка альтаирца умела взрываться, его шесть конечностей и раздвоенный хвост разлетались в разные стороны. Разумеется, встроенные в игрушку крошечные сенсоры следили за тем, чтобы они не попали мне в глаз. Мой рот Родерик частенько взрывал альтаирца, нацеливал свой бластер прямо в центре туловища твари, в отвратительную впадину там, где у него должно быть сердце и открывал огонь. А теперь я готовился открыть огонь по настоящим альтаирцам. Не из ручного бластера, в настоящей межзвездной войне не бывает схваток один на один, а из кое-чего куда более разрушительного. Фигурка Рода Родрика со мной до сих пор стоит на комоде в моей каюте здесь, на борту Птеранодона, а вот фигурки альтаирца больше нет. Когда мне исполнилось 15, я решил по-настоящему ее взорвать с помощью взрывчатки, которую соорудил из набора юного химика, и потом смотрел со смесью восхищения и отвращения, как она разлетается на тысячу пластмассовых ошметков. Тиранодон был одним из тройки кораблей Звездной Гвардии, приближавшихся сейчас к Альтаиру-3. Двумя другими были Кецалькватль и Рамфаринг. На каждом был стреловидной формы мостик с капитаном, вновь в случае птеранадона В центре широкой стороны с двумя рядами консолей, сходившиеся к истрию, Ну, конечно же, стен не было видно. Консоли свободно парили в охватывающем мостик голографическом изображении наружного пространства. «Пересекаем орбиту внутренней Луны», – доложил Калси, мой навигатор. «Альти скоро нас обнаружит». Оперев голову на сплетенные пальцы, я смотрел на планету, которая отсюда была видна в растущей фазе. Резкий белый свет ее солнца отражался от обширных океанов. Планета была больше похожа на Землю, чем какая-либо другая. Даже Тау-Кита-4 не так на нее похожа. Конечно, на ТК-4 не было разумной жизни, когда мы до нее добрались, лишь бессловесные твари. Однако на Альтаире-3 разумные формы жизни существовали. К сожалению, первый контакт, состоявшийся за много световых лет отсюда, много десятилетий назад завершился очень плохо. Мы так никогда и не узнали, кто выстрелил первым. Наш разведывательный корабль «Гармония» или их судно, как бы оно ни называлось. Однако, так или иначе, оба судна были уничтожены в стычке. Их экипажи погибли, и раздутые тела, ковыркаясь, поплыли в ночи, и людские, и альтаирские. Когда прибыли спасательные корабли, эти темные изумрудные трупы дали нам первую возможность взглянуть в зубастое лицо врага. Когда мы снова встретились с альтаирцами, те заявили, что это мы начали первыми. С обеих сторон были предприняты усилия, чтобы загасить конфликт. Но обстановка продолжала накаляться, и теперь, теперь победа почти у нас в руках. И это было единственное, о чем я мог сейчас подумать. Капитаны Рамфаринха и Кецалькуатля были хорошими солдатами, однако лишь один из нас обессмертит свое имя. Тот, кто прорвется сквозь оборону домашней планеты альтаирцев. И, и им должен буду стать я, Амброс Донор, Звездный гвардеец. И через тысячу, нет, через десять тысяч лет, человечество будет знать, кто стал его спасителем. Они будут. Противник? Объявил Калси. Три? Нет, четыре ударных крейсера класса Нидихар. Мне не было нужды смотреть туда, куда показывал Калси. Голосфера мгновенно изменила ориентацию, и корабли оказались прямо передо мной. Силовые поля на максимум, приказал я. Выполнено, ответил Нгуен, тактический офицер. В дополнение к шести офицерам мостика я видел еще два лица. Маленькие голограммы, висящие в воздухе передо мной. На одной была Хейди Давински, капитан Кецаль-Куэтля. На второй Питер Чин, капитан Рамфаринха. «Беру ближайшего», — сказала Хейди. Питер, казалось, хотел возразить. Его корабль был ближе к ближайшему Нидихару, чем корабль Хейди. Но потом он, должно быть, осознал тоже, что и я. Их хватит на всех». Хейди потеряла мужа Крейга при нападении альтаирцев на Эпсилон-Индейца-2. Ей не терпелось отомстить. кец аль рванулся вперед. Все три наших корабля одной модели. Линзовидный центральный корпус с тремя сферическими двигательными установками, распределенными равномерно по периметру. Однако голопроектор раскрашивал их изображение, чтобы нам было легче их различить. Корабль Хейди был ярко-красным. Кец запитывает Ити. Доложил Мгуен. Я улыбнулся, вспомнив день, когда взорвал своего игрушечного Альтаирца Обычные импульсные тахионные излучатели использовались только в боях в гиперпространстве. Для орбитального маневрирования они слишком мощны. Нашей Хейзи очень хотелось сказать свое веское слово. Через пару секунд прямо передо мной возник черный круг. Взрыв первого Нидихара был таким ярким, что сканером пришлось отредактировать изображение, чтобы не ослепить команду. Как и Питер Чин, я не возражал против того, что первый враг оказался на счету Хейди. Как-нибудь переживем, но сейчас пришло время вступать в игру к Тиранодону. «Беру цель в 1.27 на 17», — сказал я двум другим капитанам. «Питер, почему бы тебе...» Внезапно мой корабль тряхнуло, меня бросило вперед, но привязные ремни удержали меня на месте. Прямое попадание в средней части, ущерб минимальный, доложил Чамплейн, мой офицер-борт-инженер, поворачиваясь лицом ко мне. По-видимому, они теперь умеют скрывать свои торпеды от наших сенсоров. Питер Чин на борту Рамфаринхуса улыбнулся. Похоже, мы тут не единственные с новыми технологиями. Я проигнорировал его реплику и сказал Гуену, «Заставим их за это заплатить!» Торпеду, по-видимому, выпустил ближайшие из кораблей. Мгуен выстрелил из нашего главного лазера. Ручу понадобилась десятая доля секунды, чтобы достичь чужого корабля. Но когда он это сделал, корабль под его натиском треснул пополам. Его окутало облако, утекающее в пространство атмосферы. Удачный выстрел. Обычно это не так легко, тем не менее. «Двое готовы!» – сказал я. «Двое остались!» Боюсь, что нет Амброс, сказала Хейди с голограммы. Мы заметили флотилию одноместных кораблей, тортовавшую с внешней луны, летящую сюда. Мы насчитали 112 выхлопов субсветовых двигателей. Я кивнул коллегам. Давайте научим их не связываться с межзвездной гвардией трех систем. Рамфоринхус и Кыцаркотель отправились навстречу приближающейся флотилии. Я тем временем направил Птеранодона к двум оставшимся недихарам» гораздо более крупным, чем одноместные корабли, с которыми сразятся остальные. Ближайший Нидихар становился все больше и больше на голографическом дисплее. Я улыбнулся, когда стали видны мелкие детали. Корабли класса Нидихар были широко распространены у альтаирцев и состояли из трех трубчатых корпусов, соединенных поперечными балками. Две из этих труб были двигательными установками, третья – обитаемым модулем. На дихарах, которые я видел раньше, обитаемый модуль было легко отличить от двух других, однако он был замаскирован и выглядел как еще один двигатель. В ходе войны Звездная Гвардия приобрела привычку отстреливать двигательные установки, гуманно оставляя обитаемый модуль невредимым. Должно быть, альтаирцы думали, что благодаря этой уловке мы вообще будем избегать вести по ним огонь. Они просчитались. «Я не хотел пользоваться тахионной пушкой, она истощала гипердвигатель. А я хотел сохранить резерв на будущее. Вбейте пачку фотонов ему в глотку», — сказал я. Мгуен кивнул, и наши лазеры, голографический дисплей, услужливо прощертил их траектории, невидимые в вакууме. метнули сначала к одному, а потом к другому альтаирскому крейсеру. Те ответили тем же. Наши силовые щиты замерцали цветами авроры, отражая удар». Мы несколько секунд маневрировали, потом мой корабль снова содрогнулся. Еще одна стелс-торпеда проскочила мимо наших сенсоров. Это нанесло некоторый ущерб, доложил Чамплейн. Аварийные переборки выставлены на палубах 7 и 8. Информация о потерях сейчас будет. Однако не только у альтаирцев было припрятано несколько хитростей в рукаве. А резервные воздушные емкости, сказал я, они создадут вокруг нас туман и. «И мы увидим турбулентность, создаваемую приближающейся торпедой», сказал Гуен. «Блестяще!» «Вот за это они и платят мне огромную зарплату», сказал я. «Тем временем цельтесь в балке, соединяющие части их кораблей. Посмотрим, сможем ли мы произвести чистую ампутацию». Снова нарисованные лазерные лучи пересекли галосферу. Наши показывались синими, вражеские – болезненно зелеными. Пришел отчет о потерях при последней торпедной атаке, доложил Чамплейн. 11 погибших, 22 раненых. У меня не было времени спросить, кто конкретно погиб, но будь я проклят, если позволю еще кому-то из моего экипажа погибнуть в этом бою. Компьютер присвоил двум оставшимся нейдихарам номера и изобразил их большими цифрами на голосфере. Сосредоточить огонь на втором номере, сказал я. Лучи лазеров, выпущенные из 11 лазерных эмиторов, расположенных по периметру нашего корпуса, скрестились на одной и той же точке одного корабля, перерезав одну из трех соединительных балок. Лучи тут же сместились на вторую балку и перерезали ее. Один из цилиндрических модулей отвалился от корабля. Судя по строим плазмы, бьющимся из обрезков соединительных балок, это был двигательный отсек. «Продолжайте операцию», — сказал Янгуену. Лазеры сместились на третью балку. Я выбрал момент, чтобы глянуть, как там Рамфаринхус и Кецалькотль. Альтаирские одноместники роились вокруг Рамфаринхуса, окрашенного на моем дисплее в синий цвет. Лазеры Питера Чина метались в этом рое, и каждые несколько секунд я видел, как взрывается одноместник, но их все равно было слишком много. Хейди на Кецалькотле пыталась оттянуть на себя огонь роя, но без особого успеха. А если она начнет стрелять в Рой, то либо ее выстрелы, либо обломки уничтоженных одноместников могут ударить в Рамфаринхуса. Я развернулся лицом к голограмме Питеровой головы. Помощь нужна? спросил я. Нет, я держусь. Просто. Огненный шар, должно быть, пронесся сквозь корабль от кормы до носа. Голокамера работала еще достаточно долго, чтобы показать мне стену огня позади Пита. Затем горящую плоть, срываемую с черепа. А потом... А потом ничего. Лишь овой статических помех. Там, где была голова Питера-Щина. Через несколько секунд пропал и он. Я повернулся к голограмме Хейди и узнал выражение ее лица. Такое же, какое я сейчас пытался натянуть на собственное. Она, как и я, знала, что глаза всех на мостике сейчас направлены на нее. Она не может показать надлома. И в особенности она не может показать страха. Только не во время боя. Вместо этого она излучала стальную решимость. «Убьем их всех!» Тихо произнесла она. Я кивнул и... И мой корабль снова шатнуло. Нас слишком отвлекло произошедшее с Рамфаринхусом. И движение в облаке выброшенного газа осталось незамеченным. Еще одна стелс-торпеда взорвалась у нас на корпусе. «Поступают отчеты о потерях!» Начал докладывать Чамплейн. «Подожди с этим», — сказал я. «Для него это стало неожиданностью, но сейчас я ничего не мог сделать для мертвых и раненых. Каков статус груза?» Чамплей напомнился. «Он также понимал наши приоритеты. Зеленым по всем показателям», — доложил он. Я кивнул, и компьютер издал утвердительный звон, чтобы те члены команды, что в данный момент не смотрят на меня, знали, я принял доклад. «Бросаем нидихары! Нужно избавиться от одноместников, пока они не разделались с Кецальквотлем!» Звездное поле поплыло в сторону. Сиранодон менял курс. «Огонь по обстановке!» — сказал я. Лазеры заработали, сжигая десятки одноместных кораблей. Кецальквотль также не отставал. Два оставшихся недихара неслись теперь к нам. Калси включил двигатели ориентации и закрутил нас. Теперь лазеры стреляли по всем направлениям. Внезапно у меня перед глазами снова возник черный круг. Взрыв на Кецаль Котле. Стелс торпеда попала прямо в одну из его трех двигательных сфер. И как я увидел, когда цензор отключился, полностью уничтожила сферу и выдрала огромный неровный кусок из линзовидного главного корпуса. К этому времени, согласно дисплеям боевого контроля, половина роя одноместников уже была уничтожена. Хейди снова зарядила тахионную пушку. Это было рискованно, с всего двумя двигателями, но нам нужно было выровнять игровое поле. Разряд тахионной пушки уничтожил один из двух оставшихся нидихаров. У альтаирцев оставался всего один большой корабль и 47 одноместников. Я оставил Хэдди завершать зачистку мелочи, нам же нужно было разделаться с оставшимся нидихаром. Я очень не хотел задействовать тахионную пушку, она пожирала слишком много энергии. «Но мы не могли рисковать попаданием еще одной стелс-торпеды. Мы оставили наше облако выпущенной атмосферы далеко позади, когда погнали за Роем, и...» Эптеранодон снова подбросила. Сверху упала часть потолочной конструкции, появившись словно ниоткуда. Когда прошла через Голосферу, она ударилась о пол рядом с моим креслом. «Маневр уклонения!» – крикнул я. «Невозможно, капитан!» – ответил Кэлси. «Удар нанесен с планеты!» Должно быть, ее вращение вывело наземную батарею деструкторов на линию огня. Статус груза. «По-прежнему зеленый», — доложил Чамплейн. «Пошлите туда кого-нибудь», — сказал я. «Мне нужна непосредственная инспекция». Хайди уже переместила Кацалькотль так, что оставшиеся одноместники оказались между ним и планетой. Наземная батарея теперь не могла стрелять в него, не рискуя зацепить своих. Оставшийся Нигихар снова стреляет в нас, но молочи Точный выверенный выстрел оторвал обитаемый модуль от двух двигательных. Удачная догадка насчет того, какой и где окупилась. Обитаемый модуль, кувыркаясь, унесся в ночь, истекая атмосферой через разорванные соединения. Мы снова развернулись, вгрызаясь в оставшиеся одноместники. Хейди занималась тем же самым, их осталось всего 15. Входящие! — крикнул Калси, но не успел договорить. Луч Деструктора с поверхности планеты снова ударил в нас. Пустой серый прямоугольник возник на голосфере справа от меня. Камеры вдоль правого борта были уничтожены. «Мы не переживем еще одного удара с планеты!» — сказал Чамплейн. «Им должно быть нужно много времени на перезарядку, иначе они бы уже разделились с нами обоими!» — сказала голограмма Хейзи. «Вероятно, это метеоритный детектор, не предназначенный для боя, «Пока мы говорили, Нгуен уничтожил еще четыре одноместника, а Котель квотль пятерых». «Если бы не эта пушка на поверхности», — сказал я. Хейди решительно кивнула. «Мы все знаем, зачем мы сюда явились, и это важнее, чем любой из нас». Голографическая голова повернулась к команде ее собственного мостика. «Мистер Рабинович, спускаемся». «Если были протесты, я их не слышал, но я сомневаюсь, что они были». «Я не знал Рабиновича, но он тоже был из Звездной Гвардии». Хейди повернулась ко мне. «Это за Чина, сказала она, — «а потом больше для себя самой, чем для меня». «И за Крейга». Кецаль нырнул к Альтаиру-3 на полной тяге субсветовых двигателей. Его силовые щиты без труда пронесли его сквозь атмосферу, а наземная пушка, по-видимому, еще перезаряжалась. Корабль Хейди врезался в батарею на Южном континенте. Мы видели, как ударная волна бежит по поверхности планеты. Стена спрессованного воздуха, распространяющаяся от того места, куда ударил Кецальквотль. Но Гуен быстро расправился с оставшимися одноместниками. Они превратились в миниатюрные новые звезды, сверкающие в ночи. Беззащитный Альтаир-3 лежал перед нами. Человечество чудом продержалось те пять сотен лет, что жило с ядерной бомбой. Она применялась 11 раз на Земле и Марсе, и убила больше 100 миллионов, но человеческая раса выжила. Но наш особый груз, аннигилятор, это было нечто большее, гораздо большее, это был убийца планет, разрушитель миров. Когда Горолик Санян изобрел эту технологию, мы сказали, что никогда, никогда не применим ее. Но конечно же это была неправда, мы собирались ее применить прямо сейчас, все могло повернуться по-другому. Люди не были умнее альтаирцев. Технологии, которые мы извлекли из их разбитых кораблей, были тому свидетелями. Но иногда тебе просто везет. Наши ученые всегда занимались разработкой новых видов оружия. Не было никаких оснований полагать, что у альтаирцев это было не так. Атомные ядра держатся вместе с сильным ядерным взаимодействием. Без него положительно заряженные протоны отталкивались бы друг от друга, а атомные ядра не могли бы сформироваться. Анигилятор на долю секунды превращает сильное взаимодействие в электромагнитное, из-за чего атомы моментально распадаются. Это было блестящее изобретение для вида, который вообще-то не слишком хорош в изобретательстве. При наличии бесчисленных изолированных общин, существовавших на Земле в прошлом, можно было бы ожидать, что одни и те же фундаментальные изобретения будут делаться много раз, но так не было. Вещи, которые мы сейчас считаем интуитивно очевидными, были изобретены лишь раз. Водяное колесо, шестеренки, магнитный компас, ветряная мельница, печатный станок, камера обскура и даже алфавит появились в людской истории один-единственный раз. И лишь благодаря торговле стали доступны остальному человечеству. Даже, казалось бы, самое очевидное из изобретений – колесо – было создано лишь дважды в первый раз в окрестностях Черного моря, а потом гораздо позднее в Мексике. Из сотен миллионов человеческих существ, живших на заре времен, ровно двум пришла в голову идея колеса, все остальные лишь копировали ее у первооткрывателей. Так что, вероятно, изобретение аннигилятора Алексаняном было счастливой случайностью. Если бы эта идея не пришла в голову ему, до нее, вероятно, не додумался бы никто другой в трех системах. По крайней мере, не в скором времени. 5 столетий назад говорили, что теория струн – это наука 21-го столетия, случайно открытая в 20-м. Вероятно, аннигилятор – это кусочек науки 30-го столетия, на который нам повезло наткнуться в 25-м. И так повести запросто могло альтаирскому физику, а не земному. И в этом случае эффект аннигилятора испытали бы на себе Земля, тау -Кита 4 и Эпсилон-Индееса-2 вместо Альтаира-3. Мы выпустили аннигилятор, огромную цилиндрическую конструкцию, больше 300 метров в длину, из грузового трюма. На кэсс Котле и Рамфаринхе также были аннигиляторы, каждый стоимостью более триллиона кредитов. Остался лишь один, Ну и одного вполне достаточно. Конечно, нам нужно будет запустить гипердвигатель. Как только аннигиляционное поле коснется Альтаира-3, взрыв будет невероятной силы. Высвободится больше Джоли, чем можно подсчитать, но ни один из них в форме сверхсветовых частиц. Мы сможем его обогнать, а к тому времени, как расширяющийся фронт достигнет Земли в 60 световых годах отсюда, уже будут готовы планетарные щиты. Этот успех будет на щиту Птиаранодона, имя, которое сохранит история, будет моим. Тебя учат ненавидеть врага, они учат тебя этому с самого детства. Но врага больше нет, и у тебя наконец появилось время подумать. И я много думал, как и все мы. Около трех четвертей Альтаира-3 было полностью уничтожено аннигиляционным полем, а то, что осталось, бесформенный ком с торчащим из него раскаленным фрагментом металлического ядра, быстро распалось. Война закончилась, но мир для нас не наступил. Эта сфера была очень необычным военным мемориалом. Она находилась не в Вашингтоне, не в Хиросиме, Дахау или Боготе, в тех местах Земли, где были увековечены ужасы вооруженных конфликтов. Она была не в Элизиуме на Марсе, не в Новом Ванкувере на Эпсилоне Индейса-2, не в Пак-Сити на Тао Кита-4. У нее вообще не было постоянного местоположения, и когда она исчезнет из виду через довольно короткое время, ни один человек никогда ее больше не увидит. Деньги на ветер вовсе нет, мы должны были сделать что-то, люди это понимали. Мы должны были каким-то образом увековечить расу, которую мы уничтожили, и планету, что мы разрушили, оставшийся фрагмент который рассыпавшись на обломке, превратился теперь в опоясывающий Альтаир кольцо астероидов. Мемориал был спроектирован Анваром Коноватти, одним из величайших художников трех систем, Сфера, 5 метров в диаметре, сделанная из прозрачного алмаза. Очертания континентов и островов планеты, которая была Альтаиром-3, теперь это обозначение носило следующая по счету планеты этой звезды, были нанесены лазером на алмазную поверхность, отчего она в этих местах сделалась матовой, словно покрытой изморзью. Но в промежутках между ними, представлявших собой четыре больших океана, планеты и тысячи озер, алмаз был совершенно прозрачен, и через них была видна скульптура внутри. В центре сферы парили три величественных альтаирских лица по одному каждого пола, напоминание о расе, что была, но исчезла. Мгновение назад сфера была запущена в космос, на старте своего путешествия, подталкиваемая невидимыми лучами силовых полей. Она улетала в общем направлении туманности Андромеды, чтобы никогда не быть увиденной снова. Все планы и записи Канавати уже были уничтожены. Не осталось ни единой фотографии или голос сферы. Человеческий глаз никогда больше ее не увидит, но там, в далеком космосе, она будет существовать миллиарды лет. На Сфере не было ничего, что позволяло бы узнать, откуда она взялась. И единственный раз в своей жизни не подписал свое творение. Если произойдет невероятное и сферу обнаружат, то ничто не свяжет ее с человечеством. Но разумеется, ее вряд ли когда-либо обнаружат, люди или кто-либо еще. Скорее всего, она так и будет молча дрейфовать во тьме, помня о тех, кого требовалось забыть. Говорят, что в это важно, что это часть процесса, необходимого для выявления воспоминаний, которые требуется стереть, перезаписав новыми. Ревизия памяти позволит нам загнать джина аннигилятора обратно в бутылку, и в отличие от мирядов солдат прошлого, в отличие от тех, кто убивал во имя короля или страны задолго до меня, у меня никогда не будет флешбеков. Что если аннигилятор понадобится нам снова? Что если мы вступим в конфликт с другой расой, так же как с народом Альтаира? Не будет ли ошибкой полностью уничтожать знания о таком могущем оружии? Я смотрю на «Мемориал» в самый последний раз. Смотрю, как он уплывает дальше и дальше, пространство. Хрустальный шар на фоне бархатно-черного неба. Забавно, в космосе нет воздуха, так что я должен видеть его четко. Однако он расплывается. Я моргаю и тут же нахожу ответ. Ответ – нет. Это не ошибка».